Херра. Май 1247 года. Конья. Очень трудно возражать, когда дело касается такой деликатной темы, как любовь. Это все равно, что пытаться сдерживать порыв ветра. Даже если знаешь, что ветер несет с собой разрушение, его бег нельзя замедлить. Довольно скоро я перестала задавать Кимье вопросы. Однако не потому, что она убедила меня в своей правоте, А потому что я увидела в ее глазах любовь. Что толку спрашивать? Пришлось принять эту свадьбу, как и все другое над чем я не властна. Месяц Рамадан пролетел в хлопотах. У меня не было ни минуты, чтобы подумать о предстоящей свадьбе. Праздник Эйт пришелся на воскресенье, а через четыре дня мы выдали Кимью за шамса. вечером, накануне бракосочетания, случилось что-то, полностью изменившее мое настроение. Я была одна в кухне и месила тесто, чтобы приготовить лепешки для гостей. Неожиданно, сама не понимая, что делаю, я принялась лепить нечто из небольшого шарика теста. Получилась фигурка Девы Марии, моей богоматери. Ножом я вырезала длинное платье и лицо. со спокойным жалостливым выражением. И до того забылась за этим занятием, что не заметила, как кто-то подошел и встал у меня за спиной. «Кера, что это ты делаешь?» Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. Обернувшись, я увидела Шамса, который стоял у двери и с любопытством следил за мной. Первым моим побуждением было спрятать фигурку, но слишком поздно. Шамс подошел поближе и посмотрел на мое творение. «Это Дева Мария?» — спросил он. «И когда я не ответила, повернул ко мне сияющее лицо. Она прекрасна. Ты очень тоскуешь по ней». Прошло много времени с тех пор, как я стала мусульманкой, и я мусульманка, отрезала я. Однако Шамс продолжал говорить, словно не слыша меня. «Наверное, тебе интересно, почему в исламе нет женщины, подобной Марии? Конечно же, есть Айша, есть Фатима, но это не совсем то, по крайней мере, для тебя. Я чувствовала себя неловко и не знала, что сказать. Позволь мне рассказать одну историю. И вот его история. Однажды сошлись вместе четыре путешественника — грек, араб, перс и турок. Оказавшись в небольшом городке, они решили раздобыть какую-нибудь еду. Так как денег у них было немного, то и выбрать они могли что-то одно. Каждый мысленно представил лучшую на его вкус еду. Когда спросили перса, то он ответил «Ангур», — грек сказал, Стафилион. Араб попросил для себя анеп, а турок — изюм. И они принялись спорить, не понимая друг друга. Спорили они, спорили, с каждой минутой все более озлобляясь, пока не вмешался случайно проходивший мимо суфий. На собранные деньги Суфий купил виноградную гроздь, потом он положил ее в коробку и примял. По его настоянию путешественники выпили сок и выплюнули кожуру, потому что главным был вкус плода, а не его внешняя форма. Христиане, иудеи, мусульмане спорили о внешнем виде плода, а для Суфия была важна его суть. — сказал Шамс с радостной улыбкой. — Я... я не думаю, что это правильно. С запинкой произнесла я. — Почему же нет? Религии, что реки, они все текут в одно море. Богоматерь утешает, сострадает, любит безусловной любовью. Она принадлежит всем и каждому в отдельности. Став мусульманкой, ты все равно можешь любить ее и даже назвать свою дочь Марией. — У меня нет дочери. будет». «Откуда тебе знать?» «Я знаю». Я разволновалась, услышав такое, однако волнение вскоре сменилось чувством покоя. Объединенные покоем и некой гармонией мы вместе смотрели на фигурку Богоматери. Мое сердце растаяло, и в первый раз с тех пор, как Шамс появился в нашем доме, я смогла увидеть в нем то, что видел Руми, человека с большим сердцем. И все же я сомневалась, что он станет хорошим мужем для Кимьи.